Глава вторая. Бесконечные песни. Джордж и Вирджи только что вернулись из Чанмяня, где проводили медовый месяц. По их словам, Чанмянь не узнать. «На каждом углу разводят туристов», — посетовал Джордж. «Деревня разбогатела, продавая маленьких пластиковых существ, которые светятся в темноте. Вот почему озеро светилось. В глубине вод обитали древние рыбы и растения. Но увы Теперь не обитают. Слишком много людей загадывало желание и кидало монетки в озеро. В итоге все эти создания отравились и всплыли брюхом вверх. Тогда руководство деревни распорядилось разместить под водой лампочки, зеленые и желтые. Симпатично смотрится. Я лично видел, очень зрелищно. Мне кажется, Джордж и Вирджи решили ехать в Чанмянь в качестве извинения перед Гуань. Чтобы второй раз жениться, Джорджу пришлось официально признать Гуань погибшей. На этот счет у меня смешанное чувство. Их свадьбу Гуань, должно быть, запланировала с самого начала. На каком-то подсознательном уровне она предчувствовала, что не вернется домой и ни за что не позволила бы Джорджу голодать. Думаю, она даже рассмеялась бы и сказала, «Жаль, что из Вирджи кухарка не ахти». У меня было почти два года, чтобы подумать о Гуань, почему она появилась в моей жизни и почему ушла, что она там говорила о судьбе, которая ждет своего часа. Я знаю, что двух лет достаточно, чтобы все, что могло и не могло случиться, обросло воспоминаниями. И это прекрасно, потому что теперь я верю, что истина не в логике, а в надежде, как в прошлом, так и в будущем. И я верю, что надежда умеет удивлять. Она может преодолеть все препятствия и противоречия, И, конечно, разрушит все разумные призывы скептика полагаться на доказательства, основанные на фактах. А как иначе мне объяснить, что у меня дочка, которой два месяца назад исполнился годик? Я родила ее ровно через девять месяцев после того, как мы с Саймоном занимались любовью на брачном ложе, через девять месяцев после исчезновения Гуань. Я уверена, что нашлись и те, кто решил, что я залетела по неосторожности от какого-то случайного партнера. Но мы с Саймоном точно знаем, этот ребенок наш. Конечно, случившемуся было разумное объяснение. Мы снова отправились к репродуктологу, тот провел еще серию анализов. И что вы думаете? Предыдущие тесты оказались ошибочными. Лаборатория, должно быть, что-то напутала с картами пациентов, потому что бесплодие, по словам врача, необратимое состояние. Саймон заявил он, На самом деле не был бесплоден. Я спросила доктора, «Так как же вы объясните, почему я не беременела раньше?» «Вероятно, вы слишком старались», — ответил он. «Посмотрите, сколько женщин беременеют после того, как усыновляют ребенка». «Но я хочу верить в другое. У меня остался подарок от Гуань, девочка с ямочками на пухлых щечках». «Нет, я не стала называть ее Гуань или Нелли» и они настолько болезненно сентиментально. Я зову ее Саманта, иногда Сэмми. Саманта Ли. Мы с ней взяли фамилию Гуань. Почему бы нет? Что такое фамилия, как не претензия на связь в будущем с кем-то из прошлого. Сэмми умеет говорить «мама». и любимая игрушка «ба» — музыкальная шкатулка, которую Гуань подарила нам на свадьбу. Еще одно слово из лексикона «Сэмми» «Па!» — так она называет Саймона. «Па!» — значит «папа», хотя он и не живет с нами постоянно. Мы все еще решаем, что для нас важно, и как провести бок о бок более восьми часов подряд, не споря о том, какую радиостанцию включить. По пятницам он приезжает и остается на выходные. Мы вместе валяемся в постели. Саймон и я, Сэмми и Буба. Мы учимся быть семьей и благодарны за каждое мгновение, проведенное вместе. Мелкие размолвки и споры все еще возникают, но нужно помнить, что это все не важно, зато может нанести ущерб нашей жизни и причинить боль. И я думаю, Гуань намеревалась показать мне, что мир — это не просто какое-то место, а простор души. Душа — это любовь, огромная, безграничная, которая подталкивает нас к пониманию истины. И раньше я думала, что любовь — сплошное блаженство. Теперь я знаю, что это вдобавок беспокойства и горя, надежды и доверия. Верить в призраков значит верить в то, что любовь никогда не умирает. Если люди, которых мы любим, умирают, то они просто недоступны для наших обычных чувств. Но пока мы их помним, мы можем обнаружить их в любой момент нашими ста чувствами. До сих пор я различаю шепот Гуань. «Это секрет. Никому не говори». «Обещай, Либиа!» Я слышу, как дочка зовет меня. Она огукает и тянет ручкой к камину непонятно зачем. Она настаивает. «Что такое, Сэмми? Что ты видишь?» Мое сердце бешено колотится, когда я чувствую, что это может быть гуань. «Ба!», Ба" — паркует Сэмми, продолжая тянуть ручки. «А, теперь понятно, чего она хочет!» Я подхожу к камину и беру музыкальную шкатулку, завожу ее. Подхватывая малышку на руки, мы танцуем, и из печали выплескивается радость.